Глава 38 Много вопросов 18 июля 2280 года Коперник 3. Крепость Суворов 19 часов 51 минута Да я же лиц-то их не видел. Ну, тогда когда мы четверку чинить поехали, все в шлемах были, в костюмах, вот и не узнал. «Да никто тебя не винит! Успокойся!» — сказал Седов, опускаясь на корточки перед трупом Гайтнуддинова. «Марат отличным парнем был. Я его хорошо помню. Черт возьми, что же с ним произошло?» В коридоре больницы, оцепленном с обоих концов гвардейцами, работали люди Гамова. Фото, сбор улик, создание виртуальной модели. Обычная процедура. Сам особист стоял здесь же, опираясь на свою трость и внимательно слушая наш разговор. — Минин, его нельзя было взять живым? — кивнув на труп с разрезанным горлом, спросил у моего товарища командир гвардейцев. Толик развел руками в стороны и отрицательно помотал головой. — Извините, Евгений Иванович, но либо он, либо я... И поверьте, я не шучу. Марат был очень силен. Очень. Вообще считаю, что мне повезло. Если честно, не помню, чтобы он раньше показывал такую силу. Крепкий, да, выносливый, но... чтобы так... Анатолий, то есть тебе показалось, что убитый проявил незаурядную физическую силу? Так точно, товарищ полковник. Я видел, как Куницын дважды шандарахнул своей железной клешнёй Старостина в грудь, а ему хоть бы что, он даже пистолет из рук не выпустил. Понятно, — протянул Гамов, склоняясь над Старостиным. Четыре пули из мономаха в спину не остановили его, Андрей. — Нет, — подтвердил я, — он продолжал бежать вперед, И бодренько так. Наконец, снимки трупов были сделаны, мешочки улик наполнены, а сканер убран в чемодан. Люди Борисовича покинули коридор, и пришло время выносить тела. Парочка гвардейцев, раскатав плотные мешки с молнией, уже было направились к убитым, но Гамов их остановил и жестом вернул обратно за оцепление. «Что думаешь, Женя?» — спросил особист, останавливаясь рядом с Седовым, и всем весом навалившись на рукоять трости. Командир гвардейцев раздраженно взглянул на нас с Мининым, но все же ответил «Приходили за нами. Если бы мы не задержались у Плаксина...» «Это понятно. А как узнали?» «Мы же вчера сами во время награждения довели до сведения личного состава, что награда найдет героев, и мы посетим их в больнице». Тысячи человек слышала. Да, но время-то мы не указывали. Это ерунда. Седов сложил руки на груди и взялся пальцами за подбородок. Что там нам говорили про такой жест на курсах? Ладонь захватывает подбородок — это обдумывание решения. Указательный палец вдоль щеки, остальные пальцы ниже рта. Критическая оценка? — Да, безусловно. — Почему ерунда? — улыбнулся особист, бросив на меня пристальный взгляд. — Потому что за нами можно просто было проследить от ворот Кремля. — Согласен. А как они здесь оказались? — Это совсем просто. Прорыв у электростанции, который закрыл Куницын. Они были среди тексикаме. Спрятались, отсиделись, ожидая нужного момента. Я пришел к тем же выводам. Ты лучше скажи, откуда у них оружие. Сверчки же все списаны и под замком. Это самое интересное. Бэйков утверждает, что наши в количестве 98 штук на месте. Проверил? Конечно. Лично пересчитал. Откуда тогда пистолеты? Гамов еле заметно пожал плечами. А где они прятались несколько дней? Тут все просто, сказал Борисыч, снова наклоняясь над Гайнуддиновым и указывая пальцем на тело. Смотри, низ штанов комбинезона замаран с маской. Под ногтями у них грязь, сами ногти сбиты и имеют следы царапин, будто поворачивали, что-то. Металлическая или плохо поддающаяся. Да и форма эта принадлежит коммунальщикам. Точнее, принадлежала. Не знаю, на какой помойке они ее подобрали. Технический этаж? Технический этаж. Технические помещения. Проверил? Проверил. Все обыскали. И нашли место, где они сидели. Где? Седов приказал гвардейцам уносить тела. — Прямо под площадью Суворова. Одна рука Гамова находилась в кармане, большой палец снаружи. — Это у нас... это у нас превосходство, уверенность в себе. Они спокойно расхаживали по улице, попадая на камеры, и система их не обнаружила, не подняла тревогу раздраженно взмахнул кулаком Евгений Иванович. Они попадали на камеру всего дважды. Да и система посчитала это ошибкой и не сообщила оператору. Если бы они не прошли протокол свой-чужой, но они прошли. Теперь все исправлено, перенастроено. Диверсия и атака. Все в стиле сикаме. Седов зашел в палату, и взглянул на выпотрошенный матрас, который я глупо использовал в качестве своего щита. Частички пуха до сих пор летали по комнате. «На взрыв миникаров на улице с интервалом в две минуты и попытка устранить нас!» Согласно кивнул Гамов, опираясь на стену. «Тела Горину и Говоровой! Пусть все исследует. — Хочу знать, что с ними случилось, — закончил разговор командир гвардейцев, быстрым шагом покидая помещение. — Конечно, — сказал ему вслед Борисович. Когда тела унесли, он, прихрамывая, отправился к лестнице. Пол и плаща развивались за особистом, как крылья летучей мыши. — Менин, Кунецын, послезавтра оба в полдень должны быть на оперативном совещании. — бросил Гамов через плечо. — Так точно, товарищ полковник! — дружно гаркнули мы, вытянувшись по струнке. Ночник в виде толстого полосатого кота с рыбкой под мышкой излучал мягкий желтый свет. В нашей квартире снова было так же уютно, как и раньше. — Знаешь, Андрей, в соседнем классе есть мальчик. Его зовут Роман. Хороший. Девчонок не обижает, делится завтраком, смешно шутит. — И что? — спросил я, поправляя одеяло Ирки и не понимая, к чему она клонит. — Этот человек, которого ты застрелил в коридоре и который хотел нас убить. Его папа. Я помню, как в прошлом году они всей семьей приходили на линейку, смеялись, шутили, все было нормально. Он был совсем другим добрым, неопасным. В груди у меня кольнуло. Я лихорадочно пытался что-то придумать, чтобы ответить сестре, как-то объяснить произошедшее, но не мог. Я же сам не знал, что стряслось с гвардейцем. Знаешь, сестренка, я верю, что Ромин папа был хорошим человеком, но... А что тогда с ним случилось? — села в кровать Ирка. — Я не знаю, моя хорошая. Не знаю. Но обязательно выясню это. Обещаю. В отражении зеркала в коридоре я видел замерзшую за дверью маму. Она прижимала ладони к лицу и плакала.